Какое безобразие, даже самая добродушная тётушка не стерпец. Она тряхнула головой, львёнок полетел к ворку, потом поспешно подполз к маме, нашёл сосок и принялся сосать. Вот если бы наши львята попали в такую счастливую семью. Но они казавы уже слишком велики, их никто не усыновит. Зато им самим раз начинать самостоятельную жизнь. Есть братья, ещё чуть-чуть молодой, чтобы соперничать и за львица с дешками львами. Так что в ближайшие месяцы серьёзных стычек можно не бояться. А за это время они научатся добывать себе пищу. Их трое, получится хороший прайд. Только вот Эльси маленькой трудно быть по другой двух львов. Вечером ребята пришли почти сразу же, как только мы начали дежурство. Они нервничали, и, услышав дали рык анья льва, моментально убежали. Вернулись они лишь около 3 утра, быстро поели и снова скрылись. На другой день повторилось то же самое. Эльса маленькая так нервничала, что пускала слюнётка, когда мы зажигали карманные фонайки. На утро Ибрагим привёз новый дендрифт. На прошла над вещи надпись Эльса Limitet И у меня защемило сердце. Мы собирались использовать машину для спасательной экспедиции. Как только можно будет оставить львят, нам хотелось на гонорар за книги об Эльсе наладить переброску животных, которым грозит гибель. Пусть им будет удобнее, чем детям Эльсы во время переезда в Селенгетти. Весь день длил дождь, и мы пораньше отправились на дежурство к Туши. Жестоуже стоял на суку, под которым беседовал уже брат и сестра, следили за ним у крошей травы. Мы пустили тушу, они жадно бросились к ней и ели до утра, обглодав всё до костей. Нам к сну уже было пора отправляться на охоту за предела серенгети. Недалеко от лагеря мы встретился черногривый лев и его две подруги. Мы привыкли считать, что львы предпочитают проводить медовый месяц уединённо. И очень удивились, когда темногривый принцесса ухаживать за одной львицей на глазах у другой. Ещё через полтора километра нам попался красавец, великолепный, светлой гривой. Он грелся на солнце, лениво зевал и потягивался, совершенно равнодушный к нам и нашим фотоаппаратам. Только я сменила плёнку, как мы опять увидели влюблённых. Они лежали усталые, чуть ли не в обнимку, и на нас даже не взглянули. После ночного дождя вся равнина сверкала и переливалась искрами на солнце. И куда ни взглянешь, везде дерутся и преследуют друг друга животные. Нахальные маленькие Томми, Газеря Томпсона, вызывали на поединок даже лендровер. Станут поперек дороги и топают передними ногами, до последней секунды не отходя в сторону. А те молодые каны, ростом не крупнее быка, скакали так грациозно, будто совсем ничего не веселил. В стайке мангуст, которые лежали на термитниках, греясь на солнышке, мигом скрывались в траве или в норках. Потешные конгони извились среди стога топи, а те дёргали головой и фыркали, точно сморкали. Несколько пожари шкалов с серебристой спиной, привожаний с взглядами, закоchic к хромой гигиене, которая вышла на добычу. Чем дальше, тем больше перелесков и пригорков, и всё больше животных. У границ заповедника мы ехали словно через огромный скотный базар, который устраивается фиканцами северной пограничной провинции. Километр за километром везде эти деревья укрывались от солнца, гну и зебры. А те животные, кому не досталось тени, бродили по жгучими лучами солнца. Кругом стоял сплошной гул. Нам посчастливилось, что мы попали в теренгетик как раз в ту пору, когда десятки, сотни тысяч животных собирается вместе для ежегодной миграции к озеру Виктория и заповеднику Мар. Это зрелище ни с чем не сравнимо. В 1958 году Бенгард Жимек и его сын Михаэль провели подсчёт мигрирующих животных в самолёте. Теперь снова шла перепись её велиr организацией IUCN Air Service Wildlife Research Project США, Fauna Research Unit of Kenya, Депartment, Tanganyika National Parks. Мы услышали гул самолёта и видели, как он кружит низко над равниной. Много месяца спустя я спросил о результатах подсчета. Цифры были поразительны, а надо еще учесть, что они, скорее всего, занижены, и что площадь Серенгети составляет лишь 14 тысяч квадратных километров. Газели Томпсона — 500 тысяч, Гму — 221,699, Зебры — 151,006, были 15898 тропи 15766 Каны 2450 Конгони 1379 Слоны 720 Носороги 29